Глава семнадцатая. Лена. Обед проходит в напряженном молчании. После ухода Юсупова я то и дело ловлю на себе заинтересованные взгляды коллег. Слышу шепотки в свой адрес за спиной. Даже Юлька и та замолчала. Аппетит пропал, но я все равно продолжаю есть, как ни в чем не бывало. Засовываю в рот ложку за ложкой, проглатываю, не жуя. Еда кажется безвкусной. «Юль!» – зову подругу. Она без устали смотрит в стол. «Вы знакомы?» – поднимает на меня свои огромные выразительные глаза. В них плещется сомнение. «С чего ты взяла?» – за ухмылкой пытаюсь скрыть нервный смешок. «Он так на тебя смотрит?» «Не говори ерунды!» – тебе показалось. Отмахиваюсь от нее. «Еще не хватало, чтобы Юлька заподозрила что-то!» Она же начнет копать, узнавать, выискивать и не успокоится, пока не выяснит правду. А я не хочу, чтобы хоть единая душа узнала о моем прошлом, особенно о том, кем был мой муж. «Так что мы там обсуждали до прихода шефа?» Лукаво улыбаюсь. «Мне срочно нужно отвлечь подругу от ненужных размышлений. Ты меня отправляла на свидание с... делаю вид, что пытаюсь припомнить». «Ну, как там его?» «Максим!» Закатывает глаза. Я выдыхаю. «Красивое имя. И мужик отличный. Была бы возможность, забрала его к по себе». Подмигивает. Улыбается. «Можно выдохнуть?» Она сменила гнев на милость. «Ура!» «Он любит детей. Интересуюсь. Заранее прикидываю, куда бы мы могли с ним пойти. Потому что я смогу встретиться». «Только если девчонок с собой возьму». «Ну, на этот счет не переживай», – заверяет сознанием дело. «Макс классный». У Юльки снова загораются глаза. «А сама что же не хочешь с ним попробовать?» «Щурюсь. Мне становится интересно, почему же подруга решила отличного по ее словам мужчину сосватать мне?» «Ох», – отмахивается, допивает кофе, смотрит на часы. «Обед почти закончился. Пойдем в офис. По дороге расскажу».